Устроенный в скрытой деревне ксеносов банкет подошел к концу. Белла и остальные готовились выступать домой. Вскоре после этого Лида и другие ксеносы собирались перейти в другую скрытую деревню. Харухима и Микота неловко улыбались, пожимая руки своим партнёрам по танцам и прощались с монстрами, с которыми успели сдружиться. Лампы с магическими камнями гасли одна с другой, единственным освещением остались кристаллы. Окутанный зеленоватым светом, Белл смотрел, как его товарищи разговаривали с монстрами в темной пещере. Раньше у него не было времени задумываться об этом, но обладающие человеческими чертами монстры оказались приятными личностями. Кто-то не мог произнести ни слова, другие таратурили умолку, как и сказала Лида, каждый из них был уникален. Даже типы тел одинаковых монстров отличались, каждый из них был личностью, жил по-своему. Парень узнал об их стремлениях, Услышал их надежды, но также он открыл, что прежде чем они пришли к этим чувствам, все они были кровожадными монстрами, разорвавшими бы его на части при любой удобной возможности. Даже добродушные Лиды и прекрасная Рэй. «Смогу ли я снова направить клинок на монстра, как раньше?» Мысль, которую парень все это время старался держать подальше, просочилась из уголка его разума. Белл уставился на свою ладонь, его захлестнули сомнения. «Белучи!» Лида подошел к затерявшемуся в мыслях парню. Приближаясь к Беллу, он махал рукой. Бэл поднял взгляд, увидев, что ящер медленно размахивает хвостом из стороны в сторону и достает что-то из нагрудника. «Знаешь, что это?» «Магический камень, кажется!» Лида кивнул. Между когтями у него был зажат фиолетовый кристалл. Неожиданно он закинул кристалл себе в рот, будто конфетку. «Знаешь, что происходит, когда мы, ксеносы, мы монстры?» «Едим магические камни!» «Хрусть-хрусть!» Баул не знал, что ответить, наблюдая, как Алида со смаком явно громче нужного пережевывает магический камень. Смотря как ящер проглотил магический камень, парень вспомнил один из фактов, который Эйна старательно заставляла его заучить. «Особые подвиды!» Как авантюристы становятся сильнее, получая цели и усиливая характеристики, так и монстры становятся сильнее, поглощая магические камни. Они получают силу, поглотив ядро другого монстра, принцип по которому в мире монстров выживает сильнейший. Монстры, съевшие слишком много магических камней, становятся слишком сильны, и узнав о их существовании, Гильдия дает задание на истребление. Белл растерялся, наблюдая собственными глазами за процессом. «Мы убиваем любого не обладающего интеллектом монстра, потом вытаскиваем магические камни и едим их». «А...» Наверняка ты уже знаешь, что другие монстры бросаются на нас, как увидят. Мы не ложимся под их когти, позволяя убить себя без драки. Мы убиваем, чтобы выжить, прокормить себя и встретить завтрашний день». Эти слова объясняют, почему ящер-воитель обладает потенциалом, сравнимым с потенциалом сильнейших авантюристов. Вспомнив собственную драку с этим ящером, Белл осознал, что Лида говорит правду. «Ксеносы вынуждены становиться каннибалами, чтобы прожить в подземелье». От этого зависят их жизни». Кровь отлила от лица Белла, когда Лида подтвердила его домыслы. «Так что не сдерживайся, вспоминая о нас. Те твари жуткие, как от, Они убьют тебя, если замешкаешься хоть на мгновение. Ты можешь умереть, Беллучи. Лида, даже если оно может говорить, когда оно нападет на тебя, убей его ради меня». Этот рассадник монстров наполнен трупами и пеплом. Не сказав этого напрямую, ящер напомнил, что Белл должен ценить свою жизнь выше, чем чью-то ещё. «Не вздумай умирать! Я хочу снова тебя увидеть!» Ксеносы убили неисчислимое количество жителей подземелья и не собираются прекращать. «Так что и ты не сдерживайся, только так мы встретимся снова!» Глаза Белла задрожали, когда он услышал непререкаемый тон Лида. «Беллучи, пожмем руки!» Ящер улыбнулся, протягивая правую руку. Белл секунду помешкал, встретившись взглядом с ящера-человеком, и принял руку, на этот раз с улыбкой. Услышав те же слова, что и в первый раз, парень не испугался ряда острых зубов, где-то на уровне его глаз. Он принял протянутую руку. Белл ощутил твердые чешуйки в своей руке. «Зачем было назначать нам эту встречу?» Девушка-полурослик, готовившая сумку с предметами, покосилась на рукопожатие Беллы Элида. Она обратилась к стоящему за ее спиной магу, взгляд которого был скрыт капюшоном. Фелс не повернул на нее головы, но из-под темноты капюшона прозвучал ответ. «Мы хотим, чтобы вы с ними познакомились. Это все, По крайней мере, на данный момент». Услышав такой расчётливый и загадочный ответ, девушка прищурилась. Ее взгляд сказал куда больше слов. Нам и без того хватает проблем, поэтому держите нас от всего этого подальше. Силой в плаще добродушно усмехнулся. Не думаю, что об этом стоит напоминать, но держите все, что вы сегодня узнали в тайне. А кто поверит Лили, даже если Лили и расскажет? Раздраженно сжимая кулаки, Лили громко топая пошла в центр комнаты, там ее ожидали Вельфа и остальные. Белл и Лида стояли неподалеку, а люди и монстры собирались у кварцевой колонны, готовясь расходиться. Бэлл, идем домой!» Виена тут же оторвалась от разговоров с другими ксеносами, увидев, что парень собрался. С улыбкой на лице она потянулась и взяла его за руку. Белл слабо улыбнулся в ответ, не думая возражать, но перед Веной возник Лида. «Твоё место здесь, Виена!» «Ха?» Он схватил бледно-синюю руку девушки, и потянул ее обратно к Сеносам. Удивлённая, Виена закричала и начала сопротивляться. «Лида, нет, пусти меня!» «Нет, ты останешься здесь, в подземелье!» «Я не хочу! Я хочу быть с Беллом!» Тонким рукам девушки не суждено было вырваться из схватки Лида. Слёзы отчаяния покатились из ее янтарных глаз. Белл смотрел, как ящера человек уводит девушку, застыв на месте. «Если пойдешь с ними, Беллучи, Леучи, все они будут в опасности». «Ха! На поверхности с тобой случилось нечто плохое, да? В следующий раз что-то может произойти с Беллучи». Злые голоса, холод, твердые камни, бьющие по коже, и направленные на нее со всех сторон оружия. Плечи Виены опустились, когда она вспомнила тот вечер. «Пока мы не можем жить на поверхности. Здесь с тобой никто не поступит жестоко». «Можешь жить здесь, с нами!» – произнёс голос сирены. Крыло девушки Вуивра, все ее черты выдавали в ней монстра. Поток эмоций захлестнул Виену, она смотрела в глаза всем монстрам по очереди. виена сан Бел не мог заставить себя двинуться. Он слышал, что Харухима за его спиной едва сдерживает слезы. Момент расставания настал гораздо быстрее, чем он ожидал, и парень ощущал только удивление, но это удивление было ложным. Познакомившись с Лидой и остальными Ксеносами и узнав, что в мире существуют те, кого Вена может назвать своими товарищами, парень настоятельно игнорировал тот факт, что им придется расстаться. Отвлекшись на новые открытия, Белл позволил себе на время сбежать от реальности. Правда была в том, что место Вены здесь. Прощание было очевидным исходом. Кстати, есть какие-то охотники, которые ловят Ксеносов. В конце концов, они монстры, способные общаться человеческим языком. А те, кто похожи на нас, еще и по нашим меркам красивы. Редкие виды для этих охотников лакомая добыча. Поймав Ксеноса, они тайно вывозят его из города и продают другим странам. Лили и остальные авантюристы шокированно уставились на заговорившего Фелса. Маг в чёрной робе с отвращением бросил. Они ищут информацию, называя Ксеносов монстрами в броне и говорящими монстрами, но не оставляют следов. Где-то у них должно быть убежище. Место, в котором они хранят добычу, но. Филс из-под капюшона посмотрел в глаза Беллу Если оставить Виену, случится беда. Понял намек Белл. Парню вспомнилась зловещая улыбка Икелоса, лишив его последней надежды сбежать от реальности. Он снова посмотрел на девушку в Ивре. Ящеры сирена нежно придерживали Вену за плечи, слезы закатились по ее лицу. Она кричала имя Белла, будто пытаясь уцепиться за него этим криком. «Белл!» Белл, Лили, Вельф, Микота и мы все понимали. «Я не дам ей быть одной! Я не дам ей умереть!» Парень вспомнил данные самому себе обещания защитить девушку и понял, что сдержит их, даже не будучи вместе с ней. «Белл! Я...» За спиной Виены стояла большая группа разумных монстров, за ним стояла семья, которая успела пройти через многое. Белл был окружен людьми, которыми дрожит. Ради ее собственного счастья и ради своей семьи, ради своей богини. «Увидимся, Беллычи. Мы пойдем первыми». Лида попрощался и повернулся к авантюристам спиной. Белл не мог его остановить, не мог сделать вперед даже шага. Монстры скрывались в проходе, укрытом тьмой. Среди них была Виена». Она бросила на парня последний взгляд. Увидев блестящие от слез янтарные глаза, Белл сжал кулаки и закричал во весь голос. «Это не прощание! Мы еще увидимся!» Он оставил ее с утешительным обещанием, не зная, сможет ли он его сдержать. Виена всхлипывала, открывая и закрывая рот, будто пытаясь что-то сказать на прощание, но не могла обратить свои эмоции в слова. Вскоре Ксеносы скрылись во тьме, друзья Белла молча смотрели на его спину, Белл не сводил взгляда с коридора, в котором исчезла девушка Вуивор. Воздух был наполнен утренним туманом, а лужи и мокрые камни мостовые указывали на то, что ночью прошел дождь. Деревья широкими листьями будто плакали, время от времени с них падали капли воды. Одна из них упала на камешек и разбилась. Солнце еще не взошло, лишь первые его лучи начали появляться на горизонте. Спящий город окутывала тишина. Группа Балла вышла в Центральный парк с миссией ранним утром, прошло чуть больше суток с того момента, как они отправились в подземелье. Фелс, провожавший их до поверхности, уже исчез, пятеро авантюристов остановились у входа в белую башню. Гести одиноко ждала своих последователей у ворот парка, заметив, что их стало на одного меньше, богиня грустно опустила плечи и слабо улыбнувшись сказала ⁇ С возвращением! Каме сама! ⁇ Что такое Балл? ⁇ Они были единственными людьми на весь Центральный парк. Белл заговорил снова. «Что такое подземелье?» Спросил он у Гести. Вельфы и остальные члены его группы тихонько отвели взгляды. «Подземелье — это... подземелье!» Богиня дала ему тот же самый ответ, который все боги дают всем детям этого мира. Она не сказала больше, чем было сказано. Бел замер и стоял неподвижно. Его голова была опущена. Будто вся тяжесть мира легла на его плечи. За городской стеной взошло солнце.